Глава шестая, в которой содержатся более или менее фантастические сведения о метеорах вообще и, в частности, о Болиде, в честь открытия которого оспаривают друг у друга господа Ферсайт и Гюдельсон. Если какой-либо континент вправе гордиться одной из стран, входящих в его состав, как отец гордится одним из своих детей, то это право, разумеется, принадлежит Северной Америке. Если какая-либо республика вправе гордиться одним из штатов, входящих в ее состав, то речь, конечно, идет о Соединенных Штатах Америки. Если какой-либо из 51 штата, украшающих 51-й звездой угол Знамени Федерации, Вправе гордиться своей столицей, то речь, конечно, идёт о Виргинии и её столице Ричмонде. И если наконец какой-либо город в Виргинии вправе гордиться своими сынами, то это Остон, где только что было сделано столь блестящее открытие, которому суждено занять одно из самых значительных мест в ряду астрономических открытий нашего века. Таково, во всяком случае, было твердое убеждение всех уостанцев. Легко себе представить, что газеты, во всяком случае уостанские, поместили восторженные статьи о мистере Дине Форсайте и докторе Гюдельсоне. Разве слава этих двух знаменитых граждан не отбрасывала лучи своего сияния на весь город? Кто из жителей города считает? не ощутил на себе отблеска их славы. И само название города Уостона разве не останется неразрывно связанным с этим открытием? В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстностью, немедленно же сказался эффект этих восторженных статей. Читатель поэтому не удивится, а если удивится, то ему придется Поверить нам на слово, что с этого самого дня население шумными толпами устремлялось к домам на Morris Street и на Elizabeth Street. Никто не имел представления о соперничестве, разгоравшемся между мистером Forsythe'ом и мистером Giddelsone. Восторг толпы объединял их ведино. В этом не могло быть сомнения. Оба их имени были и должны были остаться до скончания веков, соединёнными вместе настолько прочно, что быть может, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, что оба эти имени принадлежали одному и тому же лицу. Но не дожидаясь, пока время выверит обоснованность таких гипотез, мистер Дин Форсайт Венусдин был появиться на террасе своей башни, а мистер Юдельсон на площадке своей обсерватории, чтобы ответить на приветствие толпы. Раздавалось оглушительное ура, и оба астронома-любителя кланялись и благодарили. Внимательный наблюдатель, однако, мог бы заметить, что в лицах не выражали настоящей радости. Какая-то тень омрачала их торжество, словно облако, заслоняющее солнце. Они невольно искоса поглядывали мистер Форсайт на башню мистера Гюделсона, а мистер Гюделсон на башню мистера Форсайта. Каждый видел своего соперника, отвечающего на аплодисменты остинской толпы и приветствия, которыми их встречали. Казались не столь сладостными, Сколь горько звучали аплодисменты, которыми награждали соперников. В действительности и там, и тут приветствия и крики были одинаково искренни. Толпа не делала различия между обоими астрономами. Сограждане приветствовали Дина Форсайта с не меньшим пылом, чем доктора Гюдельсона. Но какими замечаниями обменивались под шум овацией Франсис Гордон и служанка Митц с одной стороны и миссис Гюдельсон, Дженни и Лу с другой. Не опасались ли они, что заметка, посланная Бостонской обсерваторией в редакции газет, могла оказаться чреватой тяжелыми последствиями? То, что до сих пор составляло тайну, стало явным. Теперь уже мистер Форсайт и мистер Гюдельсон знали, что являются соперниками. Не приходилось ли ожидать, что оба астронома-любителя будут добиваться, если не награды, то признания права на первенство в этом открытии, что могло бы привести к скандалу, крайне неприятному для обоих семейств? Не трудно угадать, какие чувства волновали месье Зюддельсон и Женни, в то время как толпа шумела перед их домом. Если доктор и появлялся на террасе своей башни, то жена его и дочь категорически отказывались показаться публике. Обе они, с тяжёлым сердцем, укрывшись за плотными занавесями, глядели на это шумное сборище людей, не предвещавшее им ничего доброго. Если мистер Фарсайт и мистер Гюдельсон, поддавшись нелепому чувству зависти, станут оспаривать друг у друга право на метеор, не примет ли публика в сторону того или другого из них? У каждого будут свои приверженцы и в разгаре страстей, овладевших городом. Каким тогда окажется положение будущих супругов, этих Ромео и Джульетты, когда простой научный спор превратить обе семьи в неких мантеки и капулетти. Лу та просто была в ярости. Она хотела распахнуть окно, обругать собравшихся и сокрушалась о том, что под рукой нет пожарной кишки, которой можно было бы окатить толпу и утопить все восторженные крики в потоках холодной воды. Миссис Гюддельсоны и Дженни с трудом удалось умерить пыл разгорячившейся девочки. В доме на Элизабет-стрит положение было в точности такое же. И Фрэнсис Гордон также охотно отправил бы ко всем чертям этих восторженных почитателей, по мнению которых могло обостриться ещё больше и без того уже натянутое положение. И он также воздержался от появления на террасе, тогда как мистер Дин Форсайт и Амикрон красовались перед толпой, не скрывая, насколько удовлетворено их тщеславие. Подобно тому, как миссис Гюдельсон приходилось всеми силами сдерживать вспышки Лу, также и Франсис Гордон вынужден был успокаивать рассверепевшую Митц. Митц грозилась не более и не менее, как вымести прочь с улицы всех этих крикунов, что в её устах звучало отнюдь не пустой угрозой. Нет сомнения, что орудие, которым она ежедневно действовала с такой виртуозностью, и здесь оказалось бы вовсе не без обидным. Но встречать метлой людей, собравшихся приветствовать вас, было бы, пожалуй, слишком запальчиво. Ах, сынок ты мой, восклицала старуха. Не спятили ли эти грекуны с ума? Я готов этому поверить. ответил Франсис Гордон. «И все это из-за какого-то большущего камня, который болтается по небу». «Да-да, Митц. Какой-то митивор. Митивор, Митц», поправил ее Франсис, с трудом удерживаясь от смеха. «Да я так и говорю. Митивор», с убеждением повторила Митц. Хоть бы он упал им на голову и задавил добрую дюжину этих дураков. Вот ты, человек учёный. Объясни мне, пожалуйста, на что он пригоден такой метевор? На то, чтобы поссорить добрых людей, заявил Фрэнсис Гордон под гром ура, доносившийся с улицы. Так почему же в самом деле прежние друзья не соглашались поделить между собой свой балт? Ведь это открытие не сулило никаких материальных выгод. Речь могла идти только о чисто платонических почёстях. Но если так, то почему бы не оставить нераздельным открытие, которому впредь и до скончания веков будут прикованы их оба имени? Почему? Да просто потому, что всё сводилось к самолюбию, к тщеславию. А когда на карту поставлено самолюбие, да ещё примешивается тщеславие, кто окажется способным разуметь человека. Но в конце-то концов разве так уж лестно было оказаться первым, заметившим метеор? Разве не сводилось всё к простой случайности? Если бы балит услуживший не пересёк поле зрения в пределах достигаемых для приборов мистера Дина Форсайта и мистера Сиднея Гюдельсона, Да ещё в тот момент, когда они стояли, припав к окулярам в своих обсерваториях, то оба астронома теперь так высоко, ставившие самих себя, могли бы его и не заметить. А кроме того, разве днём и ночью не проносятся в небе сотни, даже тысячи таких болидов, таких астероидов, таких блуждающих звёзд? Да возможно ли вообще сосчитать эти огненные шары, которые целыми роями чертит свои причудливые траектории по тёмному фону неба. 600 миллионов, такoво по мнению учёных, число метеоров, которые пересекают земную атмосферу за одну ночь. То есть 1200 миллионов в сутки. Они проносятся, следовательно, целыми мириадами. Эти светящиеся тела, из которых от 10 до 15 миллионов можно, по словам Ньютона, увидеть невооружённым глазом, В таком случае, писала газета Пенч, единственный печатный орган Остона, который решился подойти к этому делу юмористически. Найти мечур в небе даже легче, чем найти зерно пшеницы в пшеничном поле. И можно сказать без обиняков, что оба наши астронома несколько злоупотребляют шумихой, созданной открытием, перед которым нет основания стоять с непокрытой головой. Но если Пенч, газета сатирическая, не желала упускать такого случая поострить, то другие газеты с более серьёзным уклоном не только не подражали ей, а поспешили воспользоваться таким удобным поводом, чтобы выставить на показ свою свежепреобретённую осведомлённость, способную вызвать зависть даже у признанных специалистов.